«Вера, фойе на первом этаже не протолкнуться. Я стою в очереди в гардероб за пальто и нервно сжимаю номерок. По понедельникам после окончания пар у нас с ребятами из книжного сообщества «Читаем вместе», в котором я состою уже второй год, брифинг в главном административном корпусе вуза. У меня есть всего одна минута, чтобы одеться и перебежать между лужами от экономического корпуса до главного. И я даже не успеваю ничем перекусить» о чем жалобно напоминает мне урчащий желудок. То, что двумя парами ранее в нем побывал злаковый батончик, он, естественно, не помнит. Но помнит мамины жирненькие оладушки, которые так не кстати отложились в моем подсознании. Гардеробщица сегодня одна и носится в мыльной пене между рядами одежды, взращивая очередь из студентов ежесекундно. Считаю, сколько передо мной человек, и когда дохожу до цифры 12, Слева от себя слышу противный знакомый голос. «Мы вместе, правда, подружка?» Карина, Альбина и две девочки из второй группы стоят рядом и улыбаются самыми сахарными улыбками, какими только умеют. Оборачиваюсь назад и вижу длинный хвост из студентов. Прямо за мной в очереди стоят два парня, которые с полным обожанием пооткрывали рты и облизывают глазами Дивееву. «Нет». Грубо бросаю я и отворачиваюсь, собираясь продолжить подсчет. Еще чего не хватало. Пусть идут в конец и ждут своей очереди. У меня подгибаются коленки, а очки спадают на нос, когда атлетическая тяжелая рука Карины падает мне на плечо. Задираю голову, потому что дива местного разлива намного выше меня, и округляю вопросительно окуляры. «Это она так шутит». Наигранно смеется Карина, и от этого мерзкого звука мне приходится поморщиться. «Вы же позволите, мальчики!» Мальчики, точно гипнотизированные, кивают болванчиками и пропускают вперед себя четырех наглых студенток. Мое плечо выдыхает, когда освобождается от руки Гири. Но зато затылком я чувствую, насколько близко сзади стоит Дивеева и высверливает в моей макушке дыру. «Ну, когда же уже?» Хочется топнуть ногой. Начинаю злиться, когда вижу, как впереди к одному студенту. Подходит еще по несколько вот таких вот карин, и очередь из девяти передо мной стоящих молниеносно вырастает до четырнадцати человек. «Вы купили новые сапоги, Вера?» Очень громко раздается за спиной. Настолько громко, что оборачиваются все и выискивают ту самую веру у которой новые сапоги. Медленно поворачиваюсь к Карине, потому что мое тело сковало под пристальным всеобщим вниманием студентов, которые чего то побросали свои разговоры и уставились на мои новые замшевые полусапожки. Но куда больше меня интересует, откуда блондинка Карина может знать фразу из любимого старого фильма моей мамы. Почему-то я была уверена, что кроме YouTube роликов про моду и косметику Дивеева больше ничего не смотрит. «Альбин, я не узнаю, это Джимичу или Александр Макуин?» Деланна восхищенно обращается Дивеева к Суваевой. «Карина, ты что?» Оскорбляется Альбина, прикладывая ладонь к рту. «Как можно не узнать стиль Черкизон?» «Это же из их последней коллекции». Подпевалки из их компании начинают наигранно смеяться, а ведомое стадо баранов подхватывает всеобщее веселье закатываясь безудержным глупым смехом. Их смех словно плевки со всех сторон, от которых хочется немедленно отмыться. Я чувствую, как увлажняются под очками мои глаза. Но позволить себе перед ними проявить слабость унизить себя сильнее. Мне так противно и от чего-то стыдно, что хочется сесть на корточки, как в детстве. Сложить руки домиком и спрятаться в нем, пока не отступит опасность. Все они продолжают смеяться, совершенно не зная даже моего имени. Для них сейчас я объект веселья, потом будет кто-то другой. Возможно, даже тот, кто со всеми сейчас насмехается. Я смотрю в торжествующие глаза Карины, чувствующей себя победителем. Такие, как она, подпитывают свой эгоцентризм и озлобленность насмешками и издевательствами. Самоутверждаясь за счет других, не таких, как все слабых и неугодных. У вас устаревшая информация, дорогие подружки. Натягиваю равнодушную улыбку. Черкизовский рынок закрыли еще в 2009 году. Эти сапожки, показываю на замшу, с Дубровки. Вырываюсь из кольца малодушных и несусь в ближайший туалет. Закрываюсь и даю свободу слезам. Снимаю очки, чтобы удобнее было поплакать, и усаживаюсь на корточки, облокачиваясь на дверь. Не стираю слезы, пусть вытекут все. Высмаркиваюсь в салфетку и трогаю замшевый носик. Потом опускаю глаза и рассматриваю теплое темно-зеленое платье, ниже колен с белым воротничком, круглые очки, зажатые в руке, и черные колготки в 220 ден. Обида за себя перерастает в злость. И все, что на мне надето, вдруг кажется полной безвкусицей. Слова Девеевой принимают реальные очертания. И я ругаюсь на себя за то, что своим британским видом удобряю почву для насмешек Карины. Сегодня утром, стоя перед зеркалом, я казалась себе милой. И искренне верила, что Артему Чернышову так покажется тоже. Я хотела понравиться ему, а привлекла лишь насмешливое внимание Дивы. Я не умею быть модной, да и возможности такой у меня нет. Но, как показала практика, важно не только наличие мозга в твоей голове, но и то, во что и как ты одет. Поднимаюсь с пола, умываю красный распухший нос, надеваю ненавистные очки и шагаю в гардероб, надеясь, что толпа рассосалась».